Глава 15. Вперёд за мечтой. Эсбин прав. Оно того стоит. Мы в старинном рыбном ресторане. Заказывать еду тут надо у окошка, а на улице стоят столы для пикника. Я заранее знаю, что мне здесь понравится. Я сижу на скамье и жду Эсбина с едой. Он стоит, облокатившись на стойку, болтает с девушкой за кассой и время от времени что-то говорит парню, который жарит нам гребешки. Он такой общительный и дружелюбный, просто невероятно. Я не помню, чтобы когда-нибудь завязывала разговор с незнакомцами. Но, впрочем, моё внимание привлекает не только открытая натура Эсбина, но и его потрясающе красивая задница. Ничего не могу поделать. Джинсы облегают её с необыкновенным изяществом. Я умираю от голода, но чувствую несомненное разочарование, когда он выпрямляется и разворачивается с подносом в руках. Конечно, спереди он тоже не урод. Я думала, что Эсбен сядет напротив, и в животе у меня что-то трепещет, когда он устраивается верхом на скамье, на которой сижу я, лицом ко мне. Господи, рядом с ним одновременно тревожно и так уютно, и я не в силах отвести от него глаз. Ну как? спрашивает он. Прекрасно. Я не сразу понимаю, что Эсбен говорит о еде. Он видит, что я на него пялюсь, но прежде чем я успеваю отвести глаза, Эсбин нежно касается ладонью моей шеи. Да. Ничего прекраснее я уже давно не видел. Его рука скользит по моему лицу. Он осторожно проводит пальцем по губам, продвигается ближе и медленно наклоняется. Губы Эсбина мучительно близко. Он повторяет шёпотом: "Ничего прекраснее я не видел". А потом я закрываю глаза и чувствую прикосновение его рта. Нежный, мягкий поцелуй длится всего несколько мгновений. Но этого достаточно, чтобы я затерялась в блаженстве. Эсбин быстро целует меня в щёку и отдвигается. Проголодалась, красотка. Как ни странно, я даже в состоянии ответить. Как волк. Запах божественный. И только урчание в животе мешает мне выкинуть какую-нибудь глупость, например, броситься в объятия Эсбина или знуть его в шею. Тут есть всё: жареные моллюски, устрицы, гребешки, креветки, кальмары и пикша. Плюс 5 фунтов свежей жареной картошки. Соус-стартер или кетчуп? А то и другое. О, господи, жареные устрицы? Их почти нигде не бывает. Эсбин берёт устрицу. Она это её в оба соуса и подносит к моему рту. Я намерен перевернуть твой мир. Я улыбаюсь. Кажется, ты уже это сделал. Он снова целует меня в щёку. Ешь. И я позволяю ему положить устрицу мне в рот. Конечно, в поцелуе было гораздо больше страсти, но всё-таки это чертовски приятно. Сочная устрица со вкусом моря и соблазнительная эсбин. Лучший обед в моей жизни. Мы справляемся с горой марий продуктов и запиваем их огромным количеством газировки. Я с трудом встаю из-за стола. Эсбен выбрасывает мусор и, ведя меня к машине, рассказывает про обещанный сад, который находится где-то неподалеку, ехать всего десять минут. Вскоре мы сворачиваем на неровную проселочную дорогу. На идея местечка на переполненной парковке Эсбен возбужденно выскакивает из машины. Его лицо озаряется, когда он окидывает сад взглядом. Знаешь? Когда я был маленьким, родители каждый год возили нас с Кэри собирать яблоки, а потом папа готовил яблочный пирог и кофейный торт с яблоками. Я очень люблю маму, но готовить она не умеет. Зато прекрасно вырезает тыквы и всегда выбирает их по полдня, прежде чем купить. Он подзывает меня жестом и ждет, вытянув руку. Пошли, будет весело. Я радостно шагаю к нему. Рука Эсбина ложится мне на плечи, как будто мы встречаемся уже давным давно. А что твоя мама вырезает из тыквы? спрашиваю я. Да всё. Не только ведьм, привидения и жуткие рожи. Мы скорее иногда просим странные вещи. Однажды сестра попросила вырезать дикобраза, и мама это сделала. А в прошлом году она прислала мне фотку тыквы, которую вырезала в мою честь. Он смеётся. В форме хештега Мама сказала, что у неё ушло на это 10 минут, но больше я ничего не получу, потому что в прошлом году она измучилась с двумя фламинго, которых я заказал. Эсбин вдруг замолкает. Ох, извини, Эльсон. В чём дело? недоумённо спрашиваю я. Я болтаю тут про своих родителей, про семейные поездки в детстве и всё такое. Он качает головой. Правда? Извини. Тебе не за что извиняться. Я в курсе, что некоторые люди растут в очень хороших семьях. И всё равно, с моей стороны это было глупо. Эй, я встаю перед ним и заставляю Эсбина взглянуть на меня. Я рада, что тебе повезло с родителями. Правда? И мне нравится про это слушать. Не надо смущаться, Эсбин, обязательно рассказывай про всё хорошее, что у тебя было. Если ты будешь молчать, я решу, что ты жалеешь меня или слишком оберегаешь, а я этого не хочу. Мне не нужно спасать от твоего прошлого. Мне нужна защита от моего. Он задумывается. Логично. И не делай постоянно такое лицо, как будто ты только что переехал мою любимую собачку. Я хватает его за руку и тащу вперёд. Пошли собирать яблоки. Если ты унаследовала от мамы художественные способности, нам понадобится тыква другая. Я могу вырезать ужасные треугольные глаза. Я смеюсь. И отлично. Мы идём по саду. Здесь красиво. Бесчисленные ряды деревьев, усыпанных красными и зелёными яблоками, шелест листьев, запах осени в воздухе. Раньше я никогда не собирала яблоки, и избана, кажется, искренне развлекает моё наивное веселье. Мы бродим туда-сюда по рядам, и вскоре сам он перестаёт подбирать яблоки и просто наблюдает, как я всматриваюсь в гущу ветвей в поисках лучших плодов. Ты очень придирчиво, замечает он, особенно для новичка. Может быть, именно поэтому я хочу сделать всё правильно? Вдруг мы привезём домой червивые и побитые яблоки. Ты сам скажешь мне спасибо. А вон там висит потрясающее большое яблоко. Ты можешь его сорвать. Давай на пару. Эсбин слегка нагибается. Запрыгивай. Сейчас я тебя подсажу. Если он хочет, чтобы я прижалась к нему всем телом, я не стану отказываться. Когда Эсбин выпрямляется, я крепче обвиваю его ногами и поднимаю руку. Оказавшись на нужной высоте, я срываю яблоко с ветки. Он начинает наклоняться, но я сжимаю руки, и Эсбин замирает. Что? Я должна кое-что тебе сказать, но не хочу, чтобы ты снова начал меня жалеть. Давай. Меня впервые кто-то катает на спине. Тогда Эсбин встряхивается, крепко обхватывает мои бёдра руками и шагает вперёд. Значит, мы продолжим. Мы оставляем пакет с яблоками под деревом, и некоторое время Эсбин просто катает меня по саду, положив голову ему на плечо. Я наблюдаю, как мимо движутся деревья, Потом я продеваю пальцы сквозь рассыпавшиеся кудри Эсбина и любуюсь тем, как под лучами солнца они переливаются незнакомыми прежде оттенками. Такое спокойствие и умиротворение я вряд ли когда-либо могла себе вообразить. Ты, наверное, устал, говорю я. Спасибо, обращаясь. Ну, готова заняться тыквами. Во вполне Если ты скажешь, что никогда не вырезала тыкву, я съезжаю на землю. Ну, теоретически, да. Почему-то мне это кажется смешным, а Избен грустнеет. Бедняга понятия не имеет, сколько их вещей у меня в жизни не было. А он вскидывает руки. Что? Ну, значит, моя миссия дать тебе всё то, чего ты была лишена. Почему ты смеёшься? Не знаю. Может быть, потому что ты так из-за этого возмущаешься, но мне очень приятно. Кстати, я помогала вытаскивать из тыквы семена и прочую гадость. Это считается? Нет, не считается. Саймон против тыкв у себя дома. Я просто не очень люблю праздники. А в детстве они всегда были какими-то хаотичными, и веселье быстро заканчивалось. Ну, например, у меня бывал прекрасный Хэллоуин, А на день благодарения я уже снова оказывалась в приюте. Вот я и научилась ни во что не вкладываться. Наверняка Сеймон обрадовался бы, если бы я искренне полюбила Рождество и что-нибудь такое, но не знаю. Лицо Эсбина вновь вызывает у меня смех. Ничего страшного. Пошли. Купим тебе тыкву. Хоть 20. Если я долго возилась с яблоками, Той сбино уходит целых полчаса, чтобы выбрать тыкву, которая соответствует его запросам. Для меня они все одинаковы, но так здорово идти рядом с ним, пока он расхаживает по рядам, время от времени наклоняясь, чтобы перекатить тыкву с боку на бок. Одну, совершенно идеальную, на мой взгляд, он поднимает и грустно говорит: "Извини, ты красивая и круглая, но без стебля Следовательно, для фонаря ты не годишься. Есть определённые стандарты. Зато из тебя получится отличный пирог или тыквенный хлеб или тыквенные палочки. Очень вкусно. Сеймон их готовит. Шоколадная глазурь, слой тыквенного крема, толчённое печенье. Судя по тому, что я о нём слышу, Сеймон очень клёвый. Он хороший отец, да? Да. Но ты не зовёшь его папой. А Мы шагаем по дорожке, и Эсбин не сводит с меня глаз. Нет, не зову. Наверное, потому что он удочерил меня, когда я была уже взрослой. А он не возражает? Во всяком случае, он ничего не говорит. Я пинаю камушек. Никогда не думала об этом раньше. Эсбин не позволяет мне заплатить за тыквы и яблоки, хотя он уже и так угостил меня обедом. Поэтому я отхожу посмотреть на полки, уставленные банками с вареньем, выпечкой, помадкой и сиропами местного производства. Когда я возвращаюсь к кассе, Эсбин оживлённо беседует с мужчиной, который стоит в очереди позади него. Они перебрасываются репликами, обсуждая достопримечательности штата Мен, и Эсбин рекомендует ресторан, в котором мы побывали. "Да-да, обязательно туда сходите. Мы сегодня пообедали там. Лучших морепродуктов вы нигде не найдёте". Правда? Мы обязательно туда поедем. Вот только вытащу отсюда жену. Такое ощущение, что она никогда раньше не видела деревья. Мужчина подмигивает. Мы ехали целый день и с самого Нью-Йорка. Правда? Эсбей улыбается и протягивает кассиру деньги. Да, но оно того стоило. Мужчина оглядывается, снова смотрит на Эсбена и наклоняется к нему. Знаешь, парень, говорит он с легким волнением. Мы много лет работали, соскучились и решили сделать что-нибудь весёлое и странное в какой-то веки. Я всю жизнь обожал молочные коктейли, признают солнце с смехом. И теперь мы хотим заняться этим всерьёз. Но не просто молочные коктейли, такие с зонтиками, палочками и всякими дополнительными штучками, кусочками кекс, свежим печеньем, шоколадными батончиками. А зимой можно продавать горячие коктейли. Напитки на основе кофе, чая, сидра, с пончиками, тыквенным хлебом и всё такое. Он говорит, едва сдерживая радостное возбуждение. Эсбин отходит в сторону, пропуская его к кассе. Потрясающая идея. Он на мгновение замолкает, и я улыбаюсь, зная, что он сейчас сделает. Эсбин протягивает руку. Меня зовут Эсбин Бейлер. Можно сфотографировать вас и вашу жену? Через 10 минут Эсбин выкладывает в блоге фотографию Нью-Йорк Цей и его жены, стоящих посреди тыквенной делянки, с коротким изложением их истории и хэштегом #исполнимечту. Погрузив в машину яблоки, тыквы и четыре кукурузных стебля, которые Эсбин каким-то чудом втиснул на заднее сиденье, мы отъезжаем. Я не отрываюсь от телефона, с благоговением наблюдая, как под картинкой растёт количество комментариев. Я разрываюсь между блогом Эсбина на Фейсбуке, Инстаграмом, Твиттером и его домашней страницей. Просто невозможно уследить. Я кладу телефон на колени и смотрю на Эсбина. "Что?" спрашивает он. "Кто ты?" Это что-то невероятное. За несколько секунд сотни людей прокомментировали пост о человеке, который хочет продавать молочные коктейли. И что они пишут? Снова гляжу на экран. Комментов стало ещё больше. Ну, в общем, хорошие слова. Я просматриваю комментарии и даже не знаю, какой выбрать. Их количество меня ошеломляет. Наконец-то я читаю. Я всегда хотела заняться чем-нибудь таким. Желаю им удачи, надеюсь, у них всё получится. И так далее, в том же духе. Кое-кто уже спрашивает, как называется магазин, и когда он откроется. Вот ещё. Я прищуриваюсь и хихикаю. Какая-то женщина пишет, что он очень красивый, а она одинокая. Мало ли вдруг его жене надоест жить среди коктейлей, и она сбежит на Барбадос с продавцом мороженого. Ну, я бы не хотел, чтобы эта духоподъёмная история закончилась так печально. Как тебе вообще пришло это в голову? И опять-таки, кто ты? Эсбин смеётся и надевает тёмные очки. Ну, тут ничего сложного. Мир прекрасен, и в нём живут интересные люди. Нужно просто внимательно смотреть. Он вдруг сворачивает к обочине. Кстати, о морожном. Я совсем забыл. Здесь есть потрясающий ларёк. Откуда ты всё это знаешь? Мне нравится ездить по округе и разведывать маленькие города. В Мэне куча интересных мест. Если постоянно торчать в кампусе, можно заработать клаустрофобию. Я вспоминаю, что люблю сидеть, запершись в своей комнате. Видимо, придётся от этого отказаться. Эсбин заходит в ещё одно небольшое кафе, и мы встаём в очередь у окошка. Отлично, а то я боялся, что они уже закрылись, говорит он, и снова обвивает рукой мои плечи. Здесь продают мягкое мороженое, всего семь вкусов, но оно просто потрясающее. Поверь. Верю. И не только насчёт мороженого. Приятно слышать. Попроси черничное. Я так и делаю, и оно правда потрясающее с кусочками свежих ягод. Мы с нашими огромными рожками сидим под зонтиком за небольшим столиком, и я не могу удержаться, чтобы вновь не взглянуть на комментарии. Их число пугает, а потом я натыкаюсь на то, что заставляет меня резко выпрямиться. Эсбинг мурится. Что, какой-то дурак написал гадость? Я обычно блокирую или стираю такие комменты. Терпеть это не могу. Слава богу, идиотов не так много. А нет. Но знаешь, иногда люди пишут совсем не в тему. Да, такое я тоже не люблю. Ты, например, пишешь про цыплят, а кто-нибудь отвечает: "Да, цыплята это круто, а у меня однажды был хорёк, который носил вязаную шапочку". И тут же появляется ещё 50 человек со своими историями про хорьков. Эсбин. Жаль, что у меня нет солнечных очков, за которыми я могла бы укрыться. Похоже, люди до сих пор гадают, что между нами происходит. А, ну да, всю неделю так. Говорит Эсбен, откинувшись на спинку. Хочешь им ответить? Ответить? В смысле? У тебя нет ни Твиттера, ни Фейсбука, да? Спрашивает он. Я качаю головой. Эсбен не надолго задумывается. Я могу тебя представить, произносит он, улыбаясь. В смысле, оказывается, никому из нас больше не хочется мороженого, поэтому я выбрасываю недоеденные рожки. Как? Иди сюда. Он отодвигает свой стул и хлопает себя по коленям. Садись. Я подхожу к Эсбину и сажусь, свесив ноги и положив руку ему на плечо. Так сначала Медленно произносит Эсбин: "Сначала вот это". И во второй раз за сегодня он целует меня в губы. Долго и страстно. Губы у Эсбина холодные, у них вкус свежей черники, но поцелуй получается очень горячим. Удивительно, как человек может быть таким добрым и ласковым. Он вселяет в меня почти непреодолимое желание сорвать с него рубашку прямо здесь, в кафе. Уму непостижимо. Эсбен воскресил во мне полузабытую жажду романтики. Так легко. Я отрываюсь, чтобы глотнуть воздуха и начать чего доброго, и правда начну его раздевать. И что дальше? Вряд ли это будет круче. Эсбен проникает к моим губам опять на несколько секунд. Посмотрим. Он поднимает телефон, и я вижу на экране свое изображение. Что скажешь? Ты делаешь селфи? Уточняю я. И хочешь его запостить? Эсбин кивает и поднимает очки. Только если ты не против. Затерявшись в глубине его янтарных глаз, я размышляю. Сама мысль о том, чтобы сделать этот шаг, слегка пугает меня, но в то же время наполняет радостным возбуждением. Я опускаю голову и продолжаю думать. А затем кое-что замечаю и улыбаюсь. О, Эсбина, один носок синий, а другой белый. Не стоит больше сомневаться. Да. Давай запостим. Ты ведь знаешь, что нам будут писать не только приятные вещи, предупреждает Эсбин. Особенно девушки. Я в курсе. Больше я ничего не говорю. Просто поворачиваю к Эсбину, прижимаю щекой к его щеке и смотрю в объектив. Эсбин выкладывает нашу фотографию и пишет: "Элисон, познакомимся. Это мои друзья. Ребята, познакомьтесь, это Эллисон. #этот поцелуй #Эллисон #180. Меня не волнуют комменты и чужая реакция. Только не сейчас. Меня интересует только то, что я позволила ему нам выложить это в интернет. Я сделала очень важный шаг и никогда не забуду этот день. И Эсбина.